«Это право похоже на нашу милую Мэри», — вскричал он. «Я думаю, что можно отдать вам ту черную книгу, в которой нет таких хорошеньких картинок, а эту взять для Мэри взамен. Но вы должны пообещать, что привезете ту назад, потому что, как я теперь раздумываю, та, может быть, все же дороже для Мэри, по той причине, что принадлежала ее матери». «Возвращу непременно», — сказал монах, избегая ответа на сделанное мальчиком замечание. Может быть, я научу тебя тоже писать и читать по таким красивым буквам, которые ты здесь видишь, и раскрашивать их синим, зеленым и жёлтым цветами, а потом расцвечивать ещё золотом. И неужели рисовать тоже такие фигуры, как все эти изображения святых, особенно же этих двух морей?» — спросил Эдуард. — С благословения их я могу научить тебя и этому искусству, — ответил монах. «Разумеется, насколько я сам способен учить, а ты научиться». «И я тогда нарисую самую Мэри», — сказал мальчик. «Но помните, что надо привести ту книгу обратно. Вы должны обещать мне это». Отец Евстахий, желая поскорее отвязаться от настойчивости мальчика и отправиться назад в обитель, без новой встречи с Кристи, повторил ему обещание, сел на своего мула и пустился в путь». Ноябрьский день померк, прежде нежели монах, мог добраться до дома, потому что трудность дороги и задержки, встреченные им в Глендерге, заставили его выехать обратно позднее, нежели он предполагал. Холодный восточный ветер шелестел увядшими листьями и срывал их с ветвей, на которых они держались еще доселе. «Подобно этому», — размышлял отец Евстахи, — Все окружающее нас в этой юдоле нашей становится более безутешным для нас с годами. Что узнал я в сегодняшней поездке моей, кроме того, что ересь распространяется среди нас с необычайной силой, и что оскорбление духовных орденов и грабеж церковного достояния, господствовавшее до сих пор лишь в восточных областях Шотландии, становится теперь явлением обычным и здесь». Конский топот, послышавшийся сзади него, прервал размышления отца Евстахия. Он обратился и узнал того самого грубого наездника, которого оставил в Глендерге. «Доброго вечера и благословения тебе», — проговорил монах при его проезде, но грубый солдат едва кивнул головой в ответ на это приветствие, пришпорил своего коня и скоро оставил далеко позади себя отца Евстахия с его мулом. Вот, — подумал тот, — другое печальное явление времени в лице этого человека, предназначавшегося по своему рождению к обработке земли, но превращенного вследствие бесчинных и противных христианству расприи среди нашей Родины в бессовестного развратного грабителя. Шотландские бароны сделались отъявленными разбойниками и негодяями. Они угнетают бедных насилиями, Разоряют церковь, требуя содержания от аббатств и приоратов, без всякого зазрения совести и без повода. Боюсь, что опоздаю и не успею поддержать нашего абата в твердом отпоре этим сорнером. Надо поторопиться. Он стегнул своего мула с этой целью, но тот, вместо того, чтобы прибавить шагу, внезапно остановился и не двигался с места, несмотря на все понуждения всадника. «Неужели и ты заразился духом времени?» — проговорил отец Евстахи. «Ты бывал всегда послушан и кроток, а становишься упрямым, как этот Джакмен или заносчивый еретик». Пока он рассуждал так с остановившимся молом, какой-то голос, как будто женский, стал напевать ему в ухо или, по крайней мере, где-то поблизости. «Добрый вечер, сэр Приор, куда путь лежит?» Ты в плащ завернулся, и мул твой спешит. Но как ты не мчися, долиной, горой, все ж будешь настигнут сегодня ты мной. Книгу отдать должен черную ты, велено мне ту книгу отнять. Отец Евстахий осмотрелся кругом, но не было поблизости ни куста, ни утеса, за которыми могла бы скрываться певица — «Защити меня, Богоматерь», — проговорил он. Я не обезумел, однако. Но каким образом мысли мои слагаются в стихотворную форму, которую я презираю, и в напев, когда пение мне чуждо? И почему чудится женский голос слуху моему, давно уже равнодушному к этому звуку? Это мне непонятно и почти оправдывает наваждение, постигшее отца Резничева. «Ну, дружок, мол, двигайся вперед и вывози куда-нибудь, чтобы...» Наш разум прояснился. Но, мол, стоял так, как будто ноги его вросли в землю, решительно отказываясь сделать хотя бы один шаг. Он прижимал уши назад, выпучив глаза до такой степени, что они чуть не выскакивали из своих впадин, и обнаруживал вообще признаки самого крайнего испуга. А в то время как монах то ласками, то угрозами старался заставить слушаться упрямое животное, Вблизи послышался снова тот же поющий голос: Неужели, Приор, ты старался прибыть лишь за тем, чтоб умертвой книгу добыть? Крест сотвори, и впредь будь умнее. Коль не хочешь расплаты, отдай книгу скорее. Книгу отдать или конца тебе ждать? И владыки я именем повторяю: Отдать! А я проговорил изумленный монах. «Я заклинаю тебя именем моего владыки, перед которым трепещет все сотворимое. Заклинаю тебя сказать, кто ты, смущающий меня так!» Тот же голос ответил. «То, что ни злом, ни добром не назвать, чего ни на небе, ни в аду не искать, я тумана лишь клуб, я лишь всплеск на воде, и я проблеск сознания в ночной дремоте, Люди видят меня полусмеженным оком, в закатах луча мелькаю им я. «Это более, нежели простая иллюзия», — подумал отец Евстахи, старая себя бодрить, потому что, несмотря на всю свою природную твердость, он чувствовал, что явное присутствие сверхъестественного существа леденило кровь в его жилах и поднимало дыбом волосы у него на голове. — Заклинаю тебя, — произнес он громко, — каково бы ни было дело, возложенное на тебя, отойди прочь и не смущай меня более. Дух лукавый, ты можешь устрашить лишь сердца нерадивые. Голос ответил немедленно. — Напрасно, сэр, приор, перечишь ты мне. Быстрой звездой мелькну я во тьме, пронесусь через потоки и на воздух вздымусь, мороком и стивом в ночи обернусь. Опять и опять в повороте ущелья, Где, Рой Светляков, тебя встречу опять. Дорога очистилась, по-видимому, Потому что Мул встрепенулся и был готов идти вперед, Хотя выступивший на нем обильный пот и дрожавшие ноги Свидетельствовали о том страхе, который он перенёс. «Я сомневался в существовании каббалистов-розенкрейцеров», Рассуждал отец Евстахи, «но теперь право». Не знаю, что уж и сказать. Пульс у меня бьется умеренно, руки не горячи. Соблюдаю пост во всем в этом уж не грешен. Нахожусь в твердой памяти. Или какому бесу дозволено смущать меня? Или росказни Корнелия Гриппы, Парацельса и других философов-оккультистов не совсем лишены основания? На повороте ущелья я желал бы избежать новой встречи, но я слуга церкви, и врата Адовы не одолеют меня». Он поехал вперед, однако осторожно и не без невольного страха, потому что не знал, где именно и каким способом его странствие может быть прервано невидимкой. Ему удалось проехать совершенно беспрепятственно около мили вниз по ущелью, но на том самом месте, где речка подступала к самым утёсам, едва оставляя тропинку для конного проезда, мул обнаружил те же признаки испуга, которые заставил его остановиться в первый раз. Зная уж теперь причину упрямства животного, отец Евстахи не стал его понукать, но обратился к тому существу, которое уже преграждало ему дорогу. Он не сомневался, что это то же самое, что и прежде, с торжественным заклинанием, предписываемым Римской церковью в подобных случаях. Но голос пропел ему снова в ответ — Сердцем ты чист, невинный и смелый, Но беспощаден злодей закоснелый. Забудься ты сном, здесь, под холмом. Люди спешат на тебя не с добром. В то время как монах вслушивался И повернув голову в ту сторону, С которой доносились звуки, Ему показалось, что что-то налетело на него, И прежде чем он успел оглядеться, Его выбило из седла с какой-то мягкой но непреодолимую силою. Он лишился чувств, прежде чем упал на землю, и пролежал долго в бессознательном состоянии. В минуту его падения заходившее солнце позлощало еще верхи отдаленных холмов, а когда он пришел снова в себя, то ландшафт освещался уже бледнолицую луною. Отец Евстахи очнулся с ощущением страха, от которого ему было трудно избавиться. Он поднялся, наконец, уселся на траве, пошевелил всеми членами и убедился, что не повредил себе ничего и чувствовал только во всём теле небольшое, а не менее от холода. Какой-то шорох поблизости заставил его вздрогнуть опять. Он сделал усилие, чтобы подняться на ноги, и увидал, к своему утешению, что его испугал его же собственный мул. Смирное животное оставалось спокойно возле своего хозяина, в продолжении его обморка пощипывая траву, которая росла в этом глухом уголке. Оправясь немного, отец Евстахии влез на седло и пустился в дальнейший путь, погрузясь в думы о своем странном приключении. Он доехал спокойно до того места, где ущелье примыкало к более широкой долине, по которой извивается река Твит. Подъемный мост опустился тотчас же при первом возгласе отца Евстахия — умевшего так привлечь к себе сердце грубого сторожа, что тот явился даже сам с фонарем, чтобы посвятить ему на опасном пути. «Клянусь честью», — сказал он, поднося фонарь к лицу монаха, — «вы страшно устали, должно быть, сэр, до того вы бледны. Конечно, немного и надо, чтобы утомить вас, затворников. Я-то, который говорю с вами, я отмахивал бывало. Это прежде, чем мне пришлось сидеть здесь, на насесте между водою и ветрами». «По 30 шотландских миль без передышки, а румянец с моих щек не сходил от этого. Не угодно ли вам будет чего закусить или выпить стаканчик перегнанной водки?» «Не могу, потому что дал обед», — ответил отец Евстахий. «Но благодарю тебя за твою ласку и попрошу, если уже ты так добр, то угости вместо меня первого бедного пилигрима, который придет сюда, бледный и утомленный. Это будет на благо ему здесь». А тебе в будущей жизни. Обещаю, сказал Питер. Ради тебя самого даже сделаю это, продолжал он потом. Удивительно, право, как этот субприор умеет людей к себе привязать. Не то что прочие братья, которые только и думают, чтоб объеде доопойли. Жена! Слышь, жена, надо держать ломоть хлеба и стакан водки для первого странника, который тут явится. На этот счет может пригодиться что осталось на дне последнего глиняного кувшина и тот плохо выпеченный овсяник, что дети не хотят есть. В то время как Питер делал эти человеколюбивые и в то же время экономические распоряжения, отец Евстахий, побудивший его своим ласковым словом к такому необычному великодушию, ехал к монастырю, борясь дорогу с своим собственным сердцем, которое, он сознавал, это было для него более опасным врагом нежели все внешние силы, выставляемые сатаною ему на пути. Искушение состояло в том, что отцу Евстахию очень хотелось утаить бывшее с ним странное приключение. Хотелось тем сильнее, что он осудил так строго отца Филиппа, с которым, как он понимал теперь, могло произойти нечто весьма подобное тому, что было с ним самим. Он уверился в этом, особенно в ту минуту, когда, ощупав себе грудь, Увидал, что у него за пазухой нет уже более той книги, которую он вез с собою из Глендерга. Исчезновение это можно было объяснить себе только тем, что она была украдена у него во время его обморока. «Если я признаюсь во всем этом наваждении, то стану посмешищем всей братьи», — рассуждал отец Евстахий. «Я, который прислан сюда примасом ради надзора за прочими и для искоренения всякой скверны». Я предоставлю нашему аббату взять верх надо мной и никогда уже не возвращу себе своего прежнего авторитета. А Господь знает, насколько Отец Бонифаций способен в своей ребяческой простоте натворить бед и бесчестия нашей Святой Церкви. Но, с другой стороны, если я не расскажу чистосердечно о своем стыде, не будет ли мне зазорно увещевать и корить других? О, признайся, гордое сердце! продолжал он, обращаясь к себе. «Признайся, что благо церкви затрагивает тебя здесь менее, нежели забота о твоем собственном унижении. Да, небо наказует тебя именно в том, что ты считал своей твердыню, в твоем духовном превосходстве и твоей земной мудрости. Ты смеялся над невежеством братьев. Предоставь же теперь себя на их осмеяние. Расскажи им то, чему они не поверят что они припишут пустому страху или пустой лжи, подвергнись осуждению за вздорные бредни или за сознательный обман. Да будет так. Я исполню свой долг, принесу полное покаяние перед отцом Аббатом. Если исполнение этого долга сделает бесполезным мое дальнейшее пребывание в этой обители, Господь и Пресвятая Дева пошлют меня туда, где я могу лучше служить им». Было немало достоинства в этом благочестивом и великодушном решении отца и Евстахия. Члену каждого сословия дорого уважение его товарищей, но в среде монастырской братьи, лишенной всяких других чистолюбивых целей, равно как и всех внешних дружеских или общественных отношений, взаимная степень уважения ценится выше всего». Но, сознавая хорошо, что отец-настоятель и многие другие монахи, сносившие терпеливо неофициальное, но неотразимое влияние отца Евстахия на монастырские дела, очень обрадуются, когда услышат его признание, ставящее его в смешное, может быть, даже преступное положение с известной точки зрения, он все же решился предпочесть все подобные невзгоды неисполнению того, что он считал своим долгом. Подкрепленный этим сознанием, он подъехал к воротам обители и был крайне изумлен, увидев факелы и множество людей пеших и конных. Несколько монахов, выделявшихся в темноте своими белыми пелеринами, сновали с озабоченным видом среди этой толпы. Появление отца Евстахия было встречено общим радостным возгласом, по которому он мог понять, что именно он был причиной всего представившегося ему смятения — «Вот он! Сам он! Благодарение Господу! Здрав и невредим!» — кричали вассалы, между тем, как монахи провозглашали «Тедеум лаудамус! Кровь слуг твоих цена перед тобою, Господи! В чем дело, дети мои? В чем дело, братья?» — спрашивал отец Евстахий, слезая с мула. «Если ты не понимаешь, брат, то мы поясним тебе все, но не прежде, чем ты пройдешь в трапезную», — отвечали монахи. «Знай только, что наши верные и усердные вассалы были созваны по приказанию нашего лорда Аббата для спасения тебя от неминуемой гибели. Ребята, можете расседлать своих лошадей и разойтись, но каждый из бывших здесь в сборе может прислать завтра...» на монастырскую кухню за четвертью ярда жареного мяса и за флягою пива. Вассалы разбрелись с веселыми восклицаниями, а монахи, не менее радостные, повели отца Евстахия в трапезную. Глава десятая Мы тут стояли без ран, Во здравии, да будет имя Господне благословенно за это. Так было, пока измена не обратила своего копья против нас. Декер, Когда отец Евстахи вошел в трапезную, первым лицом, бросившимся ему в глаза, был Кристи из Клинтгеля. Он сидел в углу у печи, связанной под стражу с выражением Того тупого и сурового равнодушия, с которым закренелые злодеи встречают приближение кары. Но завидя отца и он изменился в лице и воскликнул: Дьявол! Сам дьявол, он ворочает мертвых к живым. Нет, возразил один из монахов, скажем лучше, что Пресвятая Дева рушит насилие злых против ее верных слуг. Наш дорогой брат, жив и движется! Жив и движется! Повторил Кристи, вставая и приближаясь к отцу Евстахию, насколько позволила цепь, которую он был прикован. Если так, то не доверюсь я более никогда, стреле или копью. И вправду, продолжал он, вглядываясь в монаха, он самый, и ни раны, ни пятнышка, даже разрыва никакого наряси. Да откуда же быть на мне раны? спросил отец Евстахий. Откуда? «Мое копье не давало еще промаха никогда», — ответил Кристи. «Господь да простит тебе твое намерение», — произнес отец Евстахий. «Неужели ты мог желать умертвить служителя алтаря?» «Сколько угодно», — сказал Кристи. «Но люди из Файфа толкуют, что хотя всех вас здесь истреби, на Фледен еще много останется». «Негодяй! Ты не только убийца, но и еретик, может быть?» «Но «Ну, нет, клянусь святым Джилем», — возразил Кристи, — «я наслышался порядком от Ляйрда Манаса, что вы все подлецы и обманщики. Но когда он вздумал посылать меня слушать одного библейского, как их называют, то нет уже, это все равно, что заставить молодую лошадку, сбросившую с себя седока, встать на колени и просить его сесть снова в седло». «Но в нем есть что-то хорошее», — заметил Ризничий Аббату, вошедшему в эту минуту. Он отказался слушать еретическую проповедь. «Тем лучше будет для него на том свете», — произнес отец Бонифаций. «А ты, сын мой, готовься к смерти. Мы передаем тебя в руки светской власти. Наш комиссар применит к тебе статью уголовного закона завтра же на рассвете». «Аминь», — сказал Кристи. «Рано или поздно должно было кончиться этим». А не все ли равно, что русклюют меня вороны Святой Марии или те, что в карлеле «Позвольте мне попросить ваше высокопреподобие обождать немного, пока я не распрошу», — начал отец Евстахи. «Как?» — воскликнул Аббат, только теперь заметив его. «Наш дорогой брат возвращен нам, когда мы считали его погибшим? Нет, не преклоняй колен пред таким грешным человеком, как я. Встань!» Прими мое благословение. Когда этот негодяй примчался к нашим воротам, пригнанный своей собственной совестью и крича, что он тебя заколол, я подумал, что обрушился столб, на котором покоится главный свод в нашей церкви. Нет, такая драгоценная жизнь не должна подвергаться случайностям, столь возможным в наших пограничных областях». Не должен такой достолюбезный и спасенный самим небом брат оставаться в столь ничтожной церковной должности, быть только помощником настоятеля. Я напишу примасу с нарочным, прося его о твоем скорейшем переводе и повышении». «Позвольте мне узнать, — сказал отец Евстахи, неужели этот человек говорил, что убил меня?» «Да, — он уверял, — что проколол тебя насквозь, налетев полным карьером на тебя с своим копьем, — отвечал Аббат. Но лишь только ты, смертельно раненый, по его убеждению, упал на землю, наша святая заступница явилась ему, как он говорит. «Не говорил я этого», — перебил арестант. «Я сказал, что какая-то женщина в белом помешала мне, когда я только что хотел слезть и пощупать подряснику-монаха. Подкладка у них, стоящая обыкновенно». У нее в руках была небольшая тростинка, но только что она тронула меня ею, я слетел с седла, точно как если бы я хватил четырехлетнего мальца чугунной дубины и запела. «Ты догадался священной веткой украсить себя, иначе этой тростинкой тебя удавила бы я». Я поднялся с трудом, вскочил на коня, совсем растерявшись от страха, и примчался сюда, как дурак, для того, чтобы меня повесили, как разбойника. «Ты видишь, достопочтенный брат, в какой ты милости у нашей блаженной заступницы?» — сказал Аббат. «Она сама оберегает стези твои. С самого основания нашей обители не выказывала она еще такого покровительства никому. Я чувствую себя недостойным держать тебя под своим духовным началом. Почему и прошу тебя...» «Готовится к скорому переводу в Абербродвик». «Увы, господин и отец мой, — сказал Евстахи, твои слова пронзают мне душу. Я поведаю тебе на духу, почему я считаю себя скорее игралищем существа совершенно иного рода, нежели излюбленная заступница наша. Но дозволь мне прежде того задать два или три вопроса этому несчастному». «Поступай по своему усмотрению», — ответил настоятель, — но ты не уверишь меня в том, что тебе приличествует подчиненное место в нашей обители. Я хотел спросить этого беднягу, за что хотел он убить человека, не сделавшего ему никакого зла, — сказал отец Евстахий. Но ты пригрозил мне худым концом, — ответил Кристи, а только глупец позволяет пригрозить ему дважды. Разве ты не помнишь, что говорил мне о Примасе и лорде Джемсе, и о мрачном озере в Джедвуде? Неужели ты полагал, что я буду ждать, пока ты не донесешь, что я стою у казни? Это было неумно, кажется мне. Как неумно и то, что я нарвался сюда, чтобы рассказать самому о том, что я наделал. Должно быть, бес меня обуял, когда я бросился этой дорогой. Надо было бы мне помнить поговорку «Никогда еще монах не забывал вражды». «И только из-за этого...» Из-за слова сказанного сгрича и забытого вовсе через минуту потом, проговорил отец Ивстахи. Из-за этого, да еще из-за твоего золотого креста, ответил Кристи. Милосердное небо, кусок металла, персти блестящий, мог заслонить для тебя смысл того, что самый этот предмет означает. «Отец-настоятель, прошу вас, как величайшей милости, предоставить мне этого виновного на мое усмотрение». «На твой приговор, если хочешь, а не на помилование, брат наш», перебил его рызничий, вмешавшись в разговор. «Вспомни, что не все мы находимся под таким покровительством Божьей Матери, как ты, и не всякая ряса в нашей обители устоит против удара копьем». «Именно поэтому...» — возразил отец Евстахий. — Я и не желал бы, чтобы ради меня, недостойного, вся обитель подверглась бы ссоре с Джулианом Авинель, господином этого человека. — Избави от этого, пресвятая дева! — воскликнул Ризничий. — Это второй Юлиан-отступник. — С разрешения нашего достопочтенного отца-настоятеля, — сказал на это отец Евстахий, — вот мой приговор. Снимите оковы с этого несчастного... «И отпустите его на свободу!» Он снял с себя золотой крест и продолжал, отдавая его крести. «Даю тебе, друг, это изображение, ради которого ты хотел обогреть кровью свои руки. Поглядывай на него, и да внушит он тебе мысли иные, нежели те, которые порождал в тебе вид простого куска золота. Но ты можешь и расстаться с ним, если нужда заставить тебя» только приобретая за цену его пищу простую, не способную наводить на мысли угодные только маммону. Крест этот был завещен мне дорогим другом, но он не может оказать мне услуги большей, чем спасение души человеческой». Крестис, с которого сняли цепи, стоял, посматривая то на монаха, то на золотой крест. «Клянусь святым Джилем, не пойму я тебя!» — проговорил он. «Если ты даешь мне золото за то, что я ткнул копьем тебя, что же ты дашь, если я подниму его на еретика?» «Церковь постарается воздействовать духовными мерами на возвращение заблудших овец своего стада, прежде нежели прибегнет к мечу святого Петра», сказал отец Евстахи. «Но поговаривают, что примас советует прибавлять малую талику пытки и костра к увещаниям и мечу», возразил Кристи. Но счастливо оставаться. Я должен тебе тем, что остался в живых, и почему знать, может быть, и не забуду своего долга». В эту минуту прибыл комиссар, затянутый в свой синий камзол и лосины. Его сопровождало несколько алибарщиков. «Я заставил вашу милость ждать меня немного, ваше преподобие», — сказал он. «Но я потолстел малость после битвы у Пинки, и мой лосиновый камзол стал туг застегиваться». «Но тюрьма готова, и если я, как говорю, и опоздал несколько...» Он не договорил, потому что, к его крайнему удивлению, предполагаемый им арестант подошел к его самому носу. «Вы действительно немножко опоздали, комиссар», — сказал Кристи. я очень обязан вашему камзолу и тому времени, которое вы потеряли на его застегивание. Если бы светская власть явилась сюда четвертью часа ранее...» я не подлежал бы уже воле милости духовенства. Но так как дело обернулось иначе, я желаю вам доброго вечера и благополучного освобождения из ваших доспехов, в которых вы очень походите на Борово в латах». Комиссар, взбешенный таким сравнением, крикнул гневно. «Не будь это в присутствии достопочтенного лорда Аббата, я бы тебе мерзавец! Мы сведем счеты завтра на рассвете у ручья Святой Марии» перебил его Кристи. «Закоренелый негодяй», — произнес отец Евстахи, «ты лишь только избавлен от смерти, а уже питаешь новые кровавые замыслы». «Мы скоро сведемся, без сомнения, разбойник», — продолжал комиссар, — «я выучу тебя тогда покаянной молитве». «Я выдержу еще прежде лунную ночь, чтобы знакомиться с твоим стадом», — отвечал ему Кристи. «Ты познакомишься у меня с веревкой и в пасмурное утро», — — крикнул светский представитель церковных интересов. «Да ты будешь вор еще получше меня!» — возразил тот ему снова. «И когда черви начнут, наконец, точить твою жирную абразину, здешние почтенные отцы, может быть, подарят мне твою должность». «И они, и я сделаем тебе по подарку!» — возразил ему комиссар в свою очередь. «Они пришлют тебе монаха для исповеди, а я — веревку. Вот тебе наши дары!» — Лучше покончить с этим препирательством, — сказал отец Евстахий, замечая, что братья начинают забавляться более, нежели было прилично, этой схваткой между правосудием и нахальством. — Мистер комиссар, вы можете не беспокоиться более и уйти с вашей командой, не трогая этого человека. — А ты, Кристи, или как тебя зовут, уходи своей стороной и помни, что ты обязан жизнью милосердию лорда Аббата. «Не совсем», — ответил Кристи. «Мне кажется, что одолжен я именно вам. Но приписывайте это кому хотите. Во всяком случае, помиловали меня здесь. Новый ну конец». Сказав это, он вышел, посвистывая и считая, по-видимому, жизнь таким вздором, за который не стоило особенно рассыпаться в благодарностях. «Упорен до ожесточения», — промолвил отец Ивстахи. «Однако кто знает, какая руда скрывается под таким грубым наслоением?» «Спаси вор от виселицы!» — окончание пословицы вы знаете, — сказал Ризничий. «Допустим, как дай нам Бог, что мы лично и будем пощажены этим бессовестным негодяем, чем обеспечены наши пажити и наши стада». «Я скажу на это, что все вы, братья, не подозреваете, на что способен кающийся разбойник», — проговорил один престарелый монах. Во время настоятельства аббата Ингелерама... «Помню я это, как будто было вчера. Разбойники были самыми желанными гостями в нашей обители. Они жертвовали нам десятину с каждого своего набега на юг, а если уж очень ретивы там пошалили, то и седьмую часть». Это, разумеется, если их духовный отец умел их приструнить хорошенько. Да, когда завидит, бывало, с наших вышек, что тянутся к нам по долине десятки жирных валов или стадо овечек в сопровождении трех-четырех руслых молодцов, в блестящих стальных касках, черных куртках и с длинными копьями в руках, наш лорд Аббат веселый был человек. Так и говорит, вон идут сборщики десятины с египтян. Да, знавал я и знаменитого Джона Армстронга. Красивый был, славный малый. Жаль, что и для него была веревка свита. Является это он раз в нашу церковь? Шапка на нем с девятью золотыми кистями, а каждая кисть из девяти ноблей? И стал он ползать на коленях от одного предела к другому, от алтаря к алтарю, от образа к образу, и везде оставляет, где целую кисть, где по монете, и так до тех пор, пока на шапке у него осталось не более золота, чем на моем клобуке. Не встретишь теперь таких разбойников, какие прежде бывали? «Верно, брат Никлас», — подтвердил настоятель. Они готовы лучше выкрасть последнее золото из церкви, нежели пожертвовать его туда. А что по части скота, то им все едино, где он пасется, на чьих лугах, принадлежащих ли аббатству Ланаркост или наши обители. «Да, никуда негодные они стали», — продолжил отец Никлас. «Дрянь, одно слово, не чета прежним разбойникам. То-то были славные ребята, приличные, жалостливые» и не менее набожные, чем жалостливые. «Как не поминай, толку уже не будет, брат Никлас», — перебил Аббат. «А теперь я распускаю вас, братья, считая наше расследование об опасности, которой подвергался наш уважаемый суприор, взамен вечерней службы». Но в колокола все же следует звонить для благочестивого внушения мирянам, и тоже для того, чтобы послушники знали порядок. «Итак, благословение мое вам, братья! Келлорь выдаст вам попрощальные чарки, и чем закусить, когда вы будете идти мимо колдовой, потому что вы утомлены и много тревожились, а ложиться спать на пустой желудок после таких треволнений очень опасно». «Гратис агимус куан максимас домене ревендисиме, ответили монахи, удаляясь обычным порядком. Но отец Евстахий не вышел, и, упав на колени перед аббатом, который тоже собирался уйти, стал умолять его выслушать от него на духу все, что с ним приключилось. Почтенный отец Бонифации зевнул и хотел был сослаться на усталость, но именно перед отцом Евстахием, более чем перед кем-нибудь на свете, не хотелось ему выказать равнодушие к своим религиозным обязанностям. Исповедь началась и отец Евстахи изложил в ней все странные подробности своего пути. И когда аббат спросил его, не чувствует ли он за собой какого-нибудь тайного прегрешения, в силу которого он был подвергнут некоторое время вражескому наваждению, он признался чисто чистосердечно, что считает себя заслужившим такую кару за то, что слишком не по-братски осудил отца Резничева за его рассказ. «Может быть, — сказал он, — «Мне бы хотело не только убедить меня в том, что по его соизволению мы можем входить в общение с существами иного, как мы называем, сверхъестественного рода, но и хотело наказать вам мне чванство высшей мудростью, высшей энергией или высшей ученостью». Говорят, что добродетель находит сама в себе награду любопытно знать, вознаграждалось ли чье нибудь исполнение долга так явно, как было при этом случае, то есть при выслушивании отцом Бонифацием исповеди его субприора. Этот предмет его страха или зависти, или того и другого вместе, каялся теперь именно в том, в чём втайне обвинял его аббат, и это показывало безошибочность суждения почтенного отца-настоятеля, теша его гордость и избавляя некоторым образом от вечного трепета в будущем. Но такая нравственная победа не ожесточила сердце отца Бонифация, а, напротив, оживила его природную доброту, и он был так далек от мысли воспользоваться исповедью отца Евстахия для его угнетения, что в своем увещании стал путаться довольно забавно между естественным желанием потешить свое самолюбие и боязнью слишком затронуть чувства своего подчиненного». «Брат мой», — сказал он, экс-катедра, — «от твоего проницательного ума не ускользнуло без сомнения, что мы часто поступались с нашим собственным мнением в пользу твоего, даже в делах, тесно касающихся жизни нашей обители. Но нам было бы очень прискорбно, если бы ты возомнил, что мы делаем это потому, что сознаем наше мнение менее состоятельным, наш ум более шатким, нежели у прочих братьев». Нет, мы руководились при этом исключительно одним только желанием предоставить младшим братьям нашим, к числу которых принадлежишь и ты, дорогой брат, ту смелость, которая необходима для свободного высказывания своих мнений. Мы утаивали свой личный взгляд на вещи для того, чтобы наши подчиненные, в особенности же наш дорогой брат, суприор, могли непринужденно и безбоязненно излагать свои мысли» наше смирение и уважение к другим могли некоторым образом возбудить в твоей душе, почтенный брат мой, то самомнение относительно твоего знания и способностей, которое повело тебя к преувеличенной самооценке, а тем самым как-то слишком очевидно подвергло тебя издевательству злых духов. Слишком известно, что небо ставит людей тем ниже, чем выше они возносят себя. Может быть, с другой стороны? что мы слишком поступились нашим высоким санам в этой обители, допустив себя стать под руководство, даже, так сказать, под контроль своего подчиненного. — Поэтому, — продолжал лорд Аббат, — такое наше обоюдное заблуждение должно быть исправлено, Ты должен менее кичиться своими дарованиями и земной мудростью, а я не должен так легко поступаться со своим собственным мнением в пользу младшего по месту его и по должности. Но с тем вместе нам нежелательно извлекать и впредь из твоих мудрых советов, столь рекомендованных нам нашим высокочтимым примасом. На основании этого во всех важных случаях мы будем призывать тебя к себе частным образом — и станем выслуживать твое мнение. Будя оно окажется согласным с нашим собственным, мы изложим его перед нашим советом, как исходящее лично от нас. Таким способом, дорогой брат, мы избавим тебя от кажущихся побед, столь способных порождать духовное высокомерие, а нас самих от искушения впасть в слабую уступчивость, которая умаляет достоинство нашего сана и понижает нашу собственную особу, если это имеет какое значение в глазах той общины, главой у которой мы состоим. Несмотря на то глубокое уважение, которое отец Евстахий, как строгий католик, питал к таинству покаяния, его чуть было не рассмешило то простодушное нахальство, с которым аббат изложил ему свой маленький план пользоваться его умом и опытностью, приписывая все достоинство себе. Но совесть подсказала ему правильный взгляд на дело — «Мне следует, — решил он, — более думать о духовном начальнике и менее о личности. Я должен был бы всегда прикрывать слабости моего духовного отца и поддерживать его достоинство, способствуя пригоднейшему служению его братьям и всем прочим». Аббат не может быть унижен без того, чтобы не унижалась в его лице и вся церковь. Она гласит, что может одарять своих чад. В особенности же призываемых в высоких степенях и иерархии всеми теми свойствами, которые могут служить к ее прославлению. В силу такого убеждения отец Евстахий искренно согласился занять положение, на которое его начальник и теперь, в момент усиления своей власти, лишь намекал, не прибегая к прямому приказу. Он объявил Аббату с полным смирением о своей готовности служить ему своими советами в такой форме, которая будет найдена им наиболее удобной и наименее способной вводить его, Евстахия, в искушение от беса гордыни. Он попросил в заключение назначить ему епитемию, соответственную его греховности, заявив при этом, что уже выдержал пост во весь день. «Вот за это не похвалю», — сказал отец Бонифаций вместо всякого знака одобрения за его воздержание. «Я не жалую всех этих. Епитимий, бдений, постов — они развивают только воскурение тщеславия, которое, поднимаясь от желудка к голове, наполняет ее чадом самомнение и самоуслаждение. Посты и бдения приличествуют послушникам». «Надо же кому-нибудь поститься в обители, а их молодые желудки лучше справляются с голоданием. К тому же им оно полезно как средство для погашения дурных помыслов или позыва к мирским наслаждениям. Но для лиц, ушедших от света, как ты или я, уважаемый брат, пост есть излишество и только повод к духовному самовозвеличению. Поэтому я приказываю тебе, многоуважаемый брат, пойти в кладовую и выпить там, по крайней мере, две чарки вина и закусить чем-нибудь, что тебе более по вкусу и по желудку. А за то, что твое высокое мнение о своем уме внушало тебе мало снисхождения к более ограниченным и невежественным из нашей братьи, отклоняя тебя от тесного общения с ними, приговариваю тебя сесть возле брата Никласа во время сказанной твоей трапезы и выслушивать терпеливо, без возражений, в продолжении битого часа его болтовню о том, что случилось во времена нашего предшественника, блаженной памяти Аббата Ингельрама. Относительно же других благочестивых упражнений, спасительных для твоей души и способных загладить те прегрешения, в которых ты сам смиренно покаялся, мы еще подумаем и объявим тебе наше решение завтра утром.